Свернула глаза маяка одноглазье, И вот в мозги, в глаза, в рот, Из всех океанских щелей вырезая, Америка так и прет и прет. Взбиралась с разбега верф на верфь. На виадук взлетал виадук. Дымище такой, что в черта уверовав, Идешь, убежденный, что ты в воду, Где Вильсона дряблость, сдули, Смолодел на сорок годов, Животами мышцы вздулись, Ощупали, есть готов. Доходит пеной волну опеня Гигантом домам за крыши замча. На берег выходит Иван в Америке, Сухенький, даже ног не замоча. Положили Вильсону последний заклеп На его механический доспех. Шлем ему бронированный возвели на лоб, И Кивану он гонит спех. Чикагцы себя не любят в тесных улицах площадь, И без того в Чикаго площади самые лучшие — Но даже для чикагцев непомерная площадь была приготовлена для этого случая. Люди, место схватки Арамев, пускай непомерное, сузили в узел с одной стороны с горностаем, с бобрами, с другой синевели в замасленной блузе. Лошади в кашу впутались в ту же К бобрам арабский скакун, К блузам тяжелые туши битюжьи. Вздымают ржанье, грозят рысаку, Машины стекались, скользя на мази, На класс разбился и вывоз, и ввоз. К бобрам изящный ушел лимузин, К блузам стал стасильный Грузовоз, ни песни, ни краски не будет отсрочки. Бой вас решит, судья строгий. К бобрам декадентов всемирных строчки, К блузам футуристов железные строки. Никто, никто не избегнет возмездия, Звезде и той не уйти. К бобрам становитесь, генералы созвездия, К блузам миллионы Млечного Пути. Наружу выпустив скованные лавины, Земной шар самый, На две раскололся полушарий половины, И, застыв, на солнце повис весами. Всеми сущими пушками над Площадью объявлен был чемпионат всемирной классовой борьбы. Вширь ворота Вильсону, верста, и тон боком стал, и еле лес ими. Сапожищами подгибает бетон, чугунами гремит железами. Во Ивана входящего вперился он осмотреть врага. Да нечего смотреть, ничего. Хорошо сложен. Цветом тела в рубаху просвечивал. У того револьверы в четыре курка, Сабля в семьдесят лезвий гнута, А у этого рука и еще рука, Да и та за пояс ткнута. Смерил глазом смешок по усам его, Взвил плечом шитье Эполетова, Чтобы я, о Господи, этого самого, Чтобы я не смог вот этого. И казалось, растет могильный холм посреди ветров обвываний, Ляжет в гроб, и отныне никто никогда ничего не услышит о нашем Иване. Сабля взвизгнула от плеча и вниз, На четыре версты прорез. Встал Вильсон и ждет, Кровь должна б, а из раны вдруг человек полез. И пошло ж идти! Люди, дома, броненосцы, лошади В прорез пролезают узкий С пением лезут в музыке о горе — Прислали северной трои, начиненного бунтом человека-коня, метались чикагцы, а советском строе — весть по торопевшим рядам гоня. Товарищи газетчики, не допытывайтесь точно, где была эта битва и была ли когда. В этой главе в пятиминутье всредоточены — Бывших и небывших битв года. Не Ленину стих умиленный, В бою славлю миллионы, Вижу миллионы, миллионы пою. Вынимайте же, историки, И ввети битв небывших Видевшему перепяти. Вставай, проклятием заклейменный, Радостная выстрелила весть, в ответ миллионный голос готово, есть. Боже, Вильсона храни, сильный, державный, они голос подняли ржавый. Запела земля половина красную песню, земли половина белую песню запела. И вот за песней красной, И вот за песней за белой Тараны затарахтели, В запертое будущее В лучей щетины заскребли, замели, руки разрослись, легко распутывающие Неведомые измерения души и земли. Шарахнутые бунтовеником лавошники, Не доведя обычный торг, Разбежались ошпаренным муравейником Из банков, магазинов, конторок. На толщ душивших набережных и дамб Городам из океанов двинулась вода, Столбы телеграфные то здесь, то там, Соборы вздергивали на провода. Бросив насиженный фундамент, за небоскребом пошел небоскреб, Как тигр в зверинце мясо фунтами, пастью ворот особнячишки сгреб, Сами себя из мостовых вынув, где хозяин, лбище твой. В зеркальные стекла бриллиантовых магазинов бросились булыжники мостовой, Не боясь сесть на мель, Не боясь на колокольни напороть туши, Просто, как мы с вами, Шагали киты с суши. Красное все, и все, что бело, Билось друг с другом, билось и пело. Танцевал Вильсон во дворце ок, Заворачивал задом и передом. Да не доделала нога экивок, В двери смотрит Вильсон. А в двери там, непоколебимые походкой зловещую, Человек за человеком, вещь за вещью, Вваливаются в дверь в эту. Господа Вильсоны пожалте к ответу! И вот, притворявшиеся добрыми колье На вильсаних бросились кобрами, Выбирая, которая помягче и почище по гостинным, За миллиардершами гонялись грузовичищи, не убежать. Сороконогая мебель раскинула лов, Топтала людей гардеробами, протыкала ножками столов Через Рокфеллеров, валяющихся ничком С горлами, сжимаемыми собственным братничком, растоптав, как тараканов, вывалилась. Чикаго канув по улицам в сажении. Дома не видно от дыма сражений. Как в кинематографе бывает, вдруг крупно видят сквозь хаос, ползущую спекуляцию добивает, встав на задние лапы совнархоз. Но Вильсон не сдается, засел во дворце, нажимает золотые пружины, И выстраивается цепь, нечеловеческие дружины, Страшней, чем танки, чем войск роты. Без брюхи встал, пошел старотый, миллион на зубы, ринулся голод. Город грызнет, орехом расколот, Сгреб деревню, хрустнула косточкой, А людей, а людей-зверей Просто в рот заправляет горсточкой. Впереди его, вывострив ухо, Путь расчищая, лезет разруха. Дышит завод, разруха слышит, Слышит разруха, фабрика дышит. Грохнет по фабрике, фабрика свалена. Сдавит завод, завод развалена. Рельс обломком, крушит, как палицей. Все разрушается, Гибнет, валится, готовься к атаке, трудись, потей, горло голода, разрухи глотку, затянем петли железнодорожных путей. И когда пересекаться дух стран стал голодом сперт, тогда, раскачивая поездов таран, двинулся вперед транспорт. Ветрилась паровозов, борода седая, Бьются, голод сдал, И по нем, остатки съедая, Груженные хлебом прошли поезда. Искорежился и в гневе, Вудро приказав, Сразите сразу, Новых воинов высылает Рой Смертоноснейшую заразу, Идут закованные в грязевые брони. Спирохет на спирохете, вибрион на вибрионе, ядом бактерий, лапами в шеи, кровь поганят, ползут за шеей, болезни явились небывалого фасона. Вдруг человек становится сонный, высыпает ребо, распухает и лопается грибом. Двинулись предводимые некою радугоглазой аптекою, бутыли карболочные выдвинув в лазареты, лечебницы, больницы. Пши отступили, сгрудились скопом, шей в упор расстреливали микроскопом. Молотит и молотит дезинфекции цеп. Враги легли, ножки задрав. А поверху, размахивая флаг-рецепт, Прошел победителем мировой наркомздрав. Ворвается у Вильсона стон, И в болезнях побит, и в еде, И последнее войско высылает он, Ядовитое войско идей. Демократизмы, гуманизмы Идут и идут за измами измы. Не успеешь разобраться, чего тебе нужно, А уже философией. Голова затолмужена, засасывали роман с овтиной, пением завораживали, завлекали картиной, пустые головы книжками для веса нагрузив, пошел за профессором профессор. Их молодая встретила орава, и дулом браунингов в провал, рухнуло римское право. И какие-то еще права. Простонародью очки втирая, Адам пугая, Прельщая раем, И лысая, как колено, И мохнатая, как звери, С евангелиями вер, С заговорами суеверий, Рясами вздыбив пыль, Армии двинулись черно-белые попы. Под градом декретов От красной лавины Рассыпались попы, мулы, равины. А ну, чудотворцы, со смертных одр, встаньте-ка! На месте кровавого спора опора веры валяется Петр с проломанной головой собственного собора. Тогда поэты взлетели на небо, чтоб сверху стрелять, как сэроплана бы. Их на приманку академического пайка Заманивали, ждали, не спустятся пока. Поэты бросались, камнем пав, В работу их перья рифм ощипав, В полное собрание сочинений, Как в норке классики завились, Но жалости нет, напрасно их Насеткой горький прикрыл, Распустив изношенный авторитет. Фермами ног, отмахивая мили, Кранами рук, расчищая пути, футуристы прошлое разгромили, Пустив по ветру культуришки конфетти. Стенкой на стенку, валяясь в пыли, Билась с адмиралтейством лувра труха, Пока у адмиралтейства на штыке шпиле Не повисли лувра картинные потроха. Последняя схватка, сам Вильсон, и в ужасе видят вильсонцы, испепелен он, задом придавить пытавшееся солнце. Кто вспомнит безвестных глав главковерхов имя, победы громоздивших одна на одну, загрохотав в международной Цусиме эскадра старья пошла ко дну фабриками попирая прошедшего труп, будущее загорланило триллионом труб. Авелем, называете нас или Каином, разница какая нам? Будущее наступило, будущее победитель. Эй века, на поклоны идите, горизонт перед солнцем расступился злюч, И только что мира пол заклавший Каин гением взялся за луч, Как музыкант берется за клавиши. История. В этой главе, Как на ладони бег твой, Голодая иное, Города расступаются, И над пылью проспектовой Солнцем встает бытие иное. Год с нескончаемыми нулями, Праздник в святцах, не имеющий чина. Выфлажено все, и люди, и строение. Может быть, Октябрьской революции сотая годовщина. Может быть, просто изумительнейшее настроение, Разгоняя дирижабли небесам под уклон, Поездами на палубах бесчисленных эскадр Из пеших колон за кадром выстраивают человеческий кадр. Большоголовые в красном сиянии, с Марса слетевшие встали марсиане. Взыграет аэра, и снова нет, и снова птицы из Солнца заслонится, и снова с отдаленнейших слетают планет винтами. Разверясь из-за солнца, Пустыни смыты у мира Сахари, Деревья за стволом Расфеерили ствол На площади зелени На бывшей Сахаре. Сегодня ежегодное торжество. День за днем спускались дни, И снова густела тьма ночная, Прежде чем... Выстроиться сумев, они грянули. Начинаем! Голоса людские, звери голоса, Рев рек, высь, словословием вьем. Пойте все и все слушайте Мира торжественный реквием. Вам давнишние, года проголодавшие, Орая сегодняшним, раструбливая весть, Вам, миллионнолетию давшие, петь, пить, есть! Вам, женщины, рожденные под горностаевые мантии, тело в лохмотье рядя, падавшее замертво, за хлебом простаивая в неисчислимых очередях! Вам, легионы жидкокостых детей, Толпы, искривленной голодом молодежи, Те, кто дожили до чего-то, И те, кто ни до чего не дожил. Вам, звери, ребрами сквозя, Забывшие о съеденном людьми а все, Работавшие кого-то и что-то возя, Пока исхлестанные не падали совсем». Вам, расстрелянное на баррикадах духа, чтоб дни сегодняшние были пропеты, будущее, ловившие в ненасытное ухо маляры, певцы, поэты. Вам, которые сквозь дым и чад, жизнью, едва державшиеся на иотке, ржавым железом, шестерней крыжища, работали все-таки». Делали все-таки вам неумолкающих слав слова, Ежегодно расцветающие, вовеки не вянув, За нас замученные, слава вам, Миллионы живых, кирпичных и прочих Иванов. Парад мировой расходился ровно, Ведь горе давнишнее душу не бесит, Годами печаль... Покой воркестрована, и песней брошена, Ввысь под небесить, Еще гудят голосов отголоски, Про смерть чьи-то, про память вечную, А люди уже в многоуличном лоске Катили минуту весельем рассвеченную. Ну и катись средь песенного лада, Светись, земля в молодьбе. И все тебе. Это тебе. Революции, кровавая Илиада. Голодных годов. Одиссея тебе. 1919-1920 годы.